Глава 26. Тайные мотивы князя. В тишине тронного зала слышался негромкий разговор Каштеляна с королевой. Князь не вмешивался и молча слушал их, подперев рукой щеку. Он сидел рядом с Иларией. На этот раз ему предоставили такую возможность. По периметру зала была расставлена стража. Капитан Арон ожидал приказаний, время от времени поглядывая на дверь. «Распорядитесь, чтобы улучшили городское освещение. Тогда и преступлений на улицах будет меньше», — говорила Илария Каштеляну. «И в замке добавьте факелы. На первом этаже очень темно по вечерам». Капитан Арон. Королева сделала ему знак подойти. «Увеличьте охрану в замке. Рассредоточьте гвардейцев на каждом этаже, особенно на втором и третьем. И не забудьте про лестницы. И отбирайте лично людей для моей охраны». А также я попрошу вас порекомендовать мне человека на вашу прежнюю должность». иллария вновь обратилась к Каштеляну. «Необходимо позаботиться о безопасности в городе. Нужен толковый воевода, который наведет порядок. То количество преступлений, что я сейчас выслушала, просто недопустимо. За одну осень и зиму 37 убийств и 50 грабежей. А насилие, поджоги... «Проведи несколько показательных казней», — посоветовал князь. «Нужно показать силу». «Я так и сделаю», — Элария перевела взгляд на Лукаша, сидящего рядом с песцом за отдельным столом. «Вы что скажете?» «Пусть каждый, выходящий в ночное время, берет с собой факел или фонарь, а за его отсутствие предусмотрите штраф. И надо увеличить количество городских стражников», хотя бы 60 человек на столицу, но никак не 16. Когда я жил во Франции, то, увы, наблюдал не лучшую картину. Дюжина сержантов на целый город, репутация у них самих не блестящая, платят им один су за день, а потому они ищут иные пути дохода и не всегда считаются законом. Я бы предложил увеличить жалование, сделать звание городского стражу почетным. И найти им, как вы верно заметили, толкового воевода. Да, это отдельное предложение, заметил князь. Но для порядка нужен еще закон, регулирующий нахождение здесь иноземцев и людей с сомнительной репутацией. Хорошо бы высылать за черту города подозрительных лиц, особенно бродяг и попрошаек, среди нищих как раз и находят приют воры и убийцы. В Эльстерше, к примеру, практически нет преступности. Я не пускаю в город кого попало. А деревня каждый вечер объезжает патруль. Мне грустно это признавать, но, как я вижу...» Илария развела руками. «Каштелян Савва не справляется со своими обязанностями. Я вынуждена искать нового человека на ваше место, а вы, и воевода Матеуш, отправитесь на покой в родное поселение». Сава, вы не только главный смотритель замка, но и городской судья, и такое количество преступлений!» Старый Каштелян склонил седую голову. «Ваше Величество, дозвольте остаться до лета в замке», — попросил он. «Я помогу своему преемнику освоиться на новой должности и, не торопясь, передам дела, обучу всему, что знаю». «Хорошо, оставайтесь». Илария перевела взгляд на дядю. «У тебя есть подходящие кандидаты на эту должность? Если у тебя в Вельстерше нет преступлений, стало быть, твои люди хорошо справляются». «У них не остается выбора», — заметил князь. «Я бы оставил Саву в замке и подыскал ему помощника, а на должность городского судьи твой новый советник Лукаш мог бы порекомендовать одного из своих венгерских друзей-юристов». Чех, услышав, что назвали его имя, Улыбнулся и согласно кивнул. У меня есть товарищ, очень грамотный юрист. Он как раз из Венгрии. Я напишу ему. Илария ответила легким кивком головы и благожелательной улыбкой. Советник Лукаш все больше нравился ей, а вот на дядю она смотрела с некоторым предубеждением, хоть и во многом соглашалась с ним, но прежнего доверия больше не испытывала. Илария сохранила с ним деловые отношения но отказывала в личных встречах под любыми предлогами. Вчера вечером он приходил к ней, но королева не приняла его, сославшись на усталость. Давид и словом не обмолвился о том, но во взгляде его что-то изменилось. Глядя на него, Илария видела серьезность и деловитость, порой беспечную ухмылку, но нежности никогда. «Капитан Арон, приведите пленных». Велела королева, избегая лишний раз смотреть в сторону дяди. Ей не хотелось, чтобы он напомнил ей о вчерашнем неудавшемся визите. «Ты решила, как поступишь с этими мальчишками?» — поинтересовался князь. И с удивлением взглянула на него. «Мальчишками? Ты хотел сказать «моими воинами? Дядя снисходительно улыбнулся и указал королеве на пленников, входящих в зал в сопровождении стражи. «Ты уверена, что их можно назвать воинами?» Чуть слышно произнес князь, наблюдая за изменившимся выражением лица племянницы. В зал вели двух мальчиков, 12 и 9 лет от роду. Младший был сильно ранен в ногу и с трудом передвигался, держась за своего брата. У старшего был глубокий порез на щеке и перемотана тряпкой рука. Оба в грязных лохмотьях, немытые, запачканными лицами. Боже мой, что же с ними делать? Илария обратилась за советом к дяде. Непроизвольно она все еще чувствовала в нем свою опору, хоть и старалась оградить себя от его влияния. Князь пожал плечами и вновь окинул узором пленников. Славные мальчуганы, заметил он. Но с ними будет масса хлопот. Со временем они могут найти себе сторонников и устроить мятеж. Я, так понимаю, в Баршице и Глинице. Им больше нечего делать, а оставлять их здесь опасно. Разве что отрубить им головы». И передернула плечами и отвернулась. «Ты поговори с ними», — шепнул ей дядя. «И посоветуйся с чехом. Он не так глуп. Может, найдет решение». «Вы знаете, зачем вас привели сюда?» — обратилась королева к пленным. Тот, что постарше, обернулся по сторонам и, отерев рот рукавом, сказал. «Мы пленники Борислова. Он убил в схватке нашего отца, но Урлик отомстил и поразил его мечом. В темнице стражники сказали, что наши дела плохи. «Вы убьете нас». Младший испуганно заморгал, из глаз его закапали слезы. Эхо разнесло по залу его громкий плач, и, как ни подбадривал его старший, Херкус, Гуджи рыдал навзрыд. «Кузина непременно должна казнить своих маленьких братьев?» — спросила Илария, стараясь сохранять невозмутимость — хоть сердце ее щемило от жалости. «Вы наша сестра?» Херкус на мгновение задумался. Гуджи перестал плакать и во все глаза посмотрел на королеву, продолжая изредка всхлипывать. «Да, и я спрашиваю своих братьев, что я могу сделать для них. Я не желаю вашей смерти, но и не хочу, чтобы через несколько лет вы последовали примеру своего старшего брата Урлика». «Если вы сохраните нам жизнь, мы не станем на вас нападать», — убежденно сказал Херкус. «Сестра не должна убивать своих братьев», — тихо проговорил Гуджи, держась за брата. «Мы ведь ничего вам не сделали». Илари перевела взгляд на дядю. «Я хочу отпустить их». Князь согнал с лица непрошенную улыбку и обратился к пленным. «Вы славные мальчуганы. Что, если я возьму вас к себе?» И Лария с недоумением посмотрела на дядю, но тот, немало не смущаясь, встал и подошел к детям. Херкус с недоверием смотрел на князя, а Гуджи, напротив, видел в нем свое спасение и готов был идти за незнакомым ему человеком. «Вы правда хотите помочь нам?» — спросил старший. «Почему бы и нет? Лично я в военном походе не участвовал и против вашего отца ничего не имел». «Заберите нас, пожалуйста», — попросил Гуджи. Князь смотрел ласково, но одновременно насмешливо. Он умилялся наивности детей и вместе с тем имел холодную расчетливость. Херкус и Гуджи почувствовали к нему расположение. И когда Давид протянул руку младшему, тот сразу же ухватился за нее. А ты пойдешь со мной? обратился князь к Херкусу. Если идет Гуджи, иду и я. Вот и славно! Давид обернулся к иларии держа обоих мальчиков за руки. «Ваше Величество, с вашего позволения я забираю этих детей в свой замок». «Но зачем они вам?» Князь многозначительно улыбнулся. «Я найду им применение. Не беспокойтесь». Лария перевела вопросительный взгляд на Лукаша. К такому повороту событий она не была готова. Советник пожал плечами, у него не нашлось возражений. «Хорошо». «Забирайте», — согласилась королева. «Тогда на этом судебное заседание окончено. Пленных воинов передадим в наёмники». Князь одобрительно кивнул и поклонился Иларии. Мальчики радостно переглянулись, и, подстрекаемые своим спасителем, стали наперебой благодарить королеву. Илария не знала, что и думать о случившемся. Теперь ей уже хотелось переговорить с дядей наедине и узнать причину такой внезапной доброты и милосердия. Королева понимала, что, скорее всего, у него свои планы на этих детей, и им руководит выгода возможной сделки. Но какой? В чем смысл забирать к себе сыновей Радвила? Карты в голове Иларии никак не складывались, и она не могла понять мотивы князя. Королева вернулась в свои покои, пытаясь разгадать эту загадку. Прежде Илария не замечала в дяде любви к детям. Он никогда не интересовался ими, и не заводил своих. Королева вспомнила про Нику. Да, ведь она просила дядю вернуть ей мальчика. Выполнил ли он ее просьбу? А быть может, вчера вечером он приходил как раз из-за него? И Лария досадовала на себя. Нужно было принять дядю. Теперь, если она сама пойдет к нему, то будет выглядеть глупо. Он непременно решит, что племянница пришла допытываться про Херкуса и Гуджи, и будет наслаждаться ее тщетными попытками разгадать его секрет. И села у окна в приёмной, в голове все ещё звучали слова дяди. Зачем? Зачем он спас этих мальчиков? И сделал это неожиданно, не предупредив заранее о своих намерениях. Воспользовался эффектом неожиданности, нарочно не сказал, что они маленькие, а ведь он знал об этом. Странно, что Урлик не спас своих братьев, а решил отомстить за отца. И Лария вдруг изменилась в лице. Что, если дядя пообещал спасти их в обмен на убийство Борислова? Нет, это невозможно. Едва ли Урлик стал так рисковать, ведь князь мог обмануть его, да и открыто просить о перевороте слишком рискованно. И все же дядя знал, что Урлик в городе. Возможно, он ждал его появления в замке и заранее договорился с Велитом. И нервно перестукивала пальцами по выступу у окна. Ей пришло в голову пригласить художника и обо всем расспросить. Если ее предположения верны, то, возможно, и мотив спасения детей, благодарность Урлику за убийство Борислова и переворот, за которым никто не придал значения смерти Густова. Если же дядя не предупреждал Велета, вероятно, он и сам не знал о готовящемся нападении и присутствии на Перу его близкого друга лишь случайность. Ведь художник мог прийти ради нее. И он сам просил о возможности присутствовать на свадьбе. Королева встала и позвала Марию. «Пригласи ко мне господина Виолетта. Пусть теперь же придет сюда». Камеристка была удивлена, но обсуждать приказ не стала. Тихо поклонилась и исчезла за тёмно-бордовыми шторами. И Лария совсем недавно распорядилась повесить их, чтобы отделить приемные от входной двери. Так было у дяди, и королева решила сделать по его примеру. Теперь приход гостей не был неожиданностью. И если Илария находилась в приёмной, Мария сообщала о приходе посетителя прежде, чем королева встречалась с ним лицом к лицу. Сейчас Илария как никогда ждала встречи с Велитом и надеялась, что художник прольёт свет на тайные дела её дядюшки. Велит явился через несколько минут. На этот раз весь в чёрном, без единого украшения. Вид его был взволнованным и даже печальным. Он поклонился королеве и поспешил сказать: Мне очень жаль, что я огорчил вас вчера. Надеюсь, вы простите меня и не станете отказывать в дружбе. Велет, полно! Я нисколько не сержусь! И указала гостю на место у окна. Прошу, проходите. Если вы хотели увидеть эскизы, то я еще не успел сделать их в цвете. Велет тщетно пытался понять, чем вызвано желание королевы видеть его. Однако, заметив на ее платье брошь с ирисом, он несколько успокоился и даже улыбнулся. Она вам очень к лицу. Илария только сейчас вспомнила про украшение и немного смутилась. «Благодарю. Вы не волнуйтесь, я не тороплю вас с эскизами. Я хотела поговорить о событиях той ночи». Илария не дала волю чувствам и сдержанно продолжала, глядя на свои тонкие белые руки. «Вы были предупреждены?» «Скажите правду, вы знали заранее?» илария подняла взгляд на Велита и поразилась отразившемуся на его лице негодованию. «Боже мой, Лария, как вы могли подумать об этом? Я пришел к вам узнать о вашем здоровье. Вы сами попросили дать вам пить. Кто же знал, что это за вино?» На этот раз недоумение было на лице королевы. Она вспыхнула и поспешно закрыла лицо руками, пряча алый румянец. Велет, я говорила об убийстве моего отца на перу. О боже, Илария, простите меня. Юноша смутился. Я бы никогда не напомнил вам об этом. Так знали вы заранее о покушении или нет? Королева отняла наконец руки от лица и взглянула на Велета. Как я мог знать? Я, вы в чем-то подозреваете меня, Илария? Юноша возмолновался больше прежнего. Во взгляде его появилось недоверие. Вы оказались тогда очень вовремя подле меня и моего дяди и так быстро сориентировались, что это наводит на определенные мысли. Велит, ради бога, скажите правду. Предупреждал ли вас князь о готовящемся покушении? Быть может, намекнул, что должно что-то произойти и следует быть на страже. Ваше величество, я полагаю, вам лучше спросить это у вашего дядюшки. «Вот как. Значит, вы не желаете помочь мне узнать правду?» «Мне жаль. Велит. Неужели вы, человек, который еще вчера изъяснялся мне в любви, сегодня уже переменился и настолько охладел, что даже отказывается помочь? Я прошу всего лишь ответить на один вопрос. Неужели это так сложно? О какой дружбе мы говорим, если вы не способны на такую малость?» В карих глазах юноши сверкнули слезы обиды. Его сильно задели слова королевы. Он встал и, откинув солбоволосы, волосы, обратился к Иларии. «Я не охладел к вам, но я не хочу становиться яблоком раздора между вами и его светлостью. Князь мой покровитель, благодетель и друг. Я не стану ничего говорить о нем. Вы пытаетесь задеть меня за живое, и вам это удалось». Велит глубоко вздохнул, пытаясь справиться с подступающими слезами. Я не могу и не хочу выбирать между вами». И Лария встала и, подойдя к юноше, мягко взяла его за руку. «Велит, мне очень важно знать правду. Дядя ничего не узнает. Даже если он предупреждал вас, это еще не доказывает его причастность к убийству моего отца, но наводит на предположение. И то, что он взял этих двух детей, не в благодарность ли Урлику за его кровавую месть? Поговорите с ним сами» посоветовал Велет. Он поднес ее руку к губам и с печальной нежностью поцеловал. Я люблю вас, но никогда не стану свидетельствовать против князя, что бы он ни сделал. Потому я предпочел бы, чтобы желание видеть меня было вызвано не стремлением найти доказательства виновности моего близкого друга, а вашим расположением ко мне, Илария. Юноша с горечью вздохнул и выпустил ее руку. Ступайте, Велет. Я не стану больше мучить вас. Идите. Художник на сей раз не стал искать причины задержаться и тут же откланялся. Элария печально посмотрела ему вслед и глубоко задумалась: Неспроста, Велет, так встревожился. Стало быть, ему есть что скрывать. Но что, если действительно поговорить с дядей, хотя бы спросить про Нику, а там плавно выведать про Херкуса и Гуджи. И Лария не стала больше тратить время на размышления и отправилась к князю. Его покои были на том же этаже, но в другой части замка. Королева нечасто заходила к дяде и теперь даже не знала, с ним ли тетя Сильвия. В последние дни супруга редко сопровождала Давида и оставалась чаще дома с вдовствующей княгиней. Шаги королевы разносились гулким эхом в пустынных коридорах замка. Еще издали Элария заметила высокую худую фигуру князя. Он был в дорожном плаще, отороченном мехом и сапогах при шпорах. Увидев племянницу, Давид замедлил шаг и вопросительно взглянул на нее. «Ты уезжаешь?» Элария оправнялась с дядей и бросила мимолетный взгляд на дверь, откуда только что вышел слуга Гафар. Тот самый поверенный в делах, низкорослый палестинец со шрамом на щеке. «Да, у меня дела в городе», — спокойно ответил князь. «Я нужен тебе». «А когда ты вернешься? «Я хотела поговорить». «Неделя через две». На лице Илларии отразилось удивление и разочарование. «Завтра мы с этой Сильвией и твоей бабушкой уезжаем в Вельстерш», — пояснил князь. «Если хочешь, можем поговорить у меня дома, а вечером я провожу тебя обратно». «Заодно попрощаешься с бабушкой и тетей». И Лария задумалась. Дядя вел себя, как ни в чем не бывало, словно не замечал ее отчужденности, не припомнил даже вчерашнего визита. Быть может, он прав, и стоит теперь поехать с ним, это лучше, чем оставаться в неведении. «Подожди, я накину плащ и вернусь», — решила она. Давид обернулся к Гафару и велел оседлать лошадей, а сам обратился к Иларии. Я зайду с тобой. Пойдем. Князь шел быстро, и Иларии пришлось подстроиться под его шаг. Всякий раз, когда она оказывалась с дядей наедине, ее охватывали противоречивые чувства. С одной стороны, Илария упорно старалась оградить себя от влияния князя и подозревала его в организации переворота, а с другой — не могла не признать его политического таланта и умелого управления веренными ему землями. Она понимала что дядя ей нужен и не только как советник но и как родственник Илария стыдилась себе признаться, что порой все еще скучала по их прежней дружбе и потому лишний раз старалась не видеть дядю чтобы не испытывать себя приемный королеву встретила мария принеси плащ велела илария меня до вечера не будет князь бросил беглый взгляд по сторонам и застыл в выжидательной позе. «Что у тебя с Велитом?» — вдруг спросил он, пристально посмотрев на племянницу. «Это ведь его подарок?» — Давид прикоснулся к броше. «Да, его. А почему ты спрашиваешь?» Князь поймал взгляд Илари и чуть заметно прищурился. Он взял из рук Марии плащ и накинул королеве на плечи. «Говорят, ты выгнала его вчера. Чем он провинился?» «А ты не догадываешься?» Зачем тогда надела его подарок и пригласила сегодня к себе? Тебе и об этом известно. Разумеется, пойдем. И Лария вышла молча. Ей больше не хотелось разговаривать с дядей. Получается, Мария докладывает ему о каждом ее шаге или. Это дело роквелета. Давид пару раз оглянулся на племянницу, пока они спускались по лестнице. Он примеряющий, пожал ей руку и перед выходом во двор шепнул на ухо. Велят тебе не пара. Уверен, ты и сама это понимаешь». «Дядя, я понимаю, но неужели это был повод наушничать?» Они вышли во двор. Снега за ночь навалило вдоволь, и Иллария невольно улыбнулась, глядя на сверкающие сугробы. «Сделай так, чтобы я смог доверять тебе», сказал князь и подал знак слуге подвести лошадей. Больше они не возвращались к этому разговору. Давид подсадил племенницу и протянул ей поводья. «А где Ника? Ты забрал его из города?» «Да, он у Давора. Можешь вечером навестить его». Князь вскочил в седло и первым выехал из ворот. «Ты поэтому вчера приходил?» «Да. Я никогда не прихожу просто так, пора бы тебе уже понять это». Давид поехал впереди. Он погрузился в серьезную задумчивость, на переносице его залегли две глубокие морщины. Миновав подвесной мост, дядя вновь обернулся к Элларии. «Нам действительно есть о чем поговорить». В городе все улицы и крыши домов были завалены снегом, что затрудняло движение на дороге. Копцы разъезжали на санях, а вот бедные горожане прокладывали себе путь, шагая по ранее вытоптанным следам. «Как же вы завтра поедете?» «Не лучше ли отложить поездку?» — спросила илария «Если ночью будет ясно, то спокойно доедем», — отозвался князь. «Главное, чтобы не началась метель». «Ты за нас переживаешь?» — в тоне дяди почувствовалась ирония. илария ответила оскорбленным взглядом и больше уже не вдавалась в расспросы. Они выехали на площадь, где возвышался Величественный собор Успения Пресвятой Девы Марии. Прямо напротив стоял большой дом с мансардой и черепичной крышей, утопающей в снегу. Дом князя был один из немногих выложен красным кирпичом. И именно на него велет планировал опираться при перестройке зданий. Сверху кирпичи покрывала белая штукатурка, перемежаясь с деревянной отделкой, которая образовывала геометрический узор — прямоугольники на стенах, а между окон — кресты. Второй и третий этажи выдавались над первым, окна имели ставни. Дома с видом на соборную площадь принадлежали самым знатным и родовитым шляхтичам. Дальше, вглубь улиц постепенно сменялись низкими одноэтажными зданиями из известняка, неотесанных камней, а в конце города целый квартал и вовсе был заставлен покосившимися избами. Князь помог Ларе слезть с лошади и провел в дом. «Давно я не была здесь». Королева переступила порог, поднимая полы одежды. На второй этаж вела узкая лестница, и в темноте легко можно было оступиться. Давид предусмотрительно подал руку племяннице. «Тётя и бабушка будут рады видеть тебя». «А мои кузены тоже здесь?» Князь ответил утвердительно и провёл Иларию в светлую просторную комнату. Здесь за вышивкой сидели у окна Сильвия и вдовствующая княгиня Анна. Услышав шаги, они обернулись и встали. Ты привез Иларию? Тётя была удивлена, как и бабушка. Последняя правда порадовалась визиту внучки больше и распахнула перед ней объятия. Но «Ну, наконец-то ты вспомнила про нас. Так ты, милая. Хоть посмотреть на тебя. Дядя сказал, вы завтра уезжаете. Илария обняла бабушку и обменялась приветствием с тётей. Сильвия пожала протянутую ей руку. И слабо улыбнулась. Лицо ее было бледно. В руках она сжимала платок и время от времени подносила карту ко рту, когда ее одолевал кашель. Елария поняла, что сдержанный прием, оказанный тетей, вызван ее недомоганием, и сочувствием пожала ей руку. Сильвия лучше будет в нашем замке. Лекарь Марцель присмотрит за ней, сказала вдовствующая княгиня. Да и здесь нам нечего делать. В городе траур, приемов нет. А вельсташи у нас много дел. И показалось, что бабушка сильно постарела за последние пару месяцев. Карие и глаза смотрели устало, вокруг залегли темные круги. Щеки ввалились, и уголки рта заметно опустились. Интересно, что она думает о произошедшем? Не винит ли своего пасынка? Давид между тем помог и снять плащ и предложил пройти на первый этаж от обедать. «А где дети?» Королева оглянулась по сторонам. «Их приводят в человеческий вид». Бабушка улыбнулась и покачала головой. «Сколько на них было грязи и садин. Думаю, еще не меньше часа служанки будут заняты этими мальчуганами. Пойдемте к столу». Лария не бывала здесь уже несколько лет. Обычно со своими родственниками она встречалась в замке Капита или в Твердзе. Королева отметила уют и чистоту в доме. Здесь ощущалась простота и, вместе с тем, хороший вкус хозяев. В светлице стояла резная дубовая мебель, стол, шкаф и стулья. Сухоцветы на подоконнике напоминали о лете. Над очагом висели охотничьи трофеи, лук и несколько видов холодного оружия. Князь удивительно вписывался в окружение своего дома — Его высокая стройная фигура, в облегающей чёрной тунике с заправленным за пояс кинжалом, выдавала в нем заядлого любителя охоты. Илари он напомнил борзую, которая с изяществом и грациозностью в одно мгновение может ловко и быстро завладеть желаемой добычей. Сейчас, когда они сидели за столом, Давид был серьезен и задумчив, но на Иларию смотрел с любопытством. Он словно пытался разгадать ее мысли, в то время как бабушка угощала внучку горячей ухой, пирогом с оситриной и тонко нарезанными ломтиками оленины. «Как ты здесь будешь одна?» — обеспокоенно спрашивала старая княгиня. Ну, я ведь не одна. Со мной подданные фрейлины», — возразила Илария. «Кто тебе там помогает в замке? Говорят, у тебя новый советник?» — продолжала расспрашивать бабушка. Она осторожно пила с ложки горячий бульон заедая его пирогом. «Да, господин Лукаш». «А кроме него, есть хотя бы кто-то достойный внимания?» Княгиня многозначительно посмотрела на внучку. «Ты ж не будешь одна советником государством управлять. Здесь нужна мужская рука». «У меня целый совет мужских рук». «О, да», — князь усмехнулся. «Но с новым налогом, надеюсь, их количество поубавится». Решение все равно должно быть за одним человеком, сколько бы советников тебя не окружало. И Ларри нужен муж. Я не устану тебе это повторять. Еле от одного избавились. Королева резко взглянула на дядю и отложила пирог в сторону. Давид невозмутимо пригубил вино. «Ты нехорошо говоришь», — покачала головой вдовствующая княгиня. «А если не найдешь и мужа, я сама займусь поисками». «Князь Вольстов мог бы составить ей неплохую партию», — негромко заметила Сильвия, все еще сжимая в руке платок. Давид, предостерегающий, взглянул на супругу, но не зло, как тогда Вельстерша. В этот раз князь, принимая во внимание болезнь жены, был к ней снисходителен, да и слова Сильвии не представляли для него угрозы. Он быстро надел на лицо маску равнодушия и обратился к племяннице. «Что скажешь, дорогая?» «Как тебе предложение тетушки? «Оно не лишено смысла», — ответила илария нарочито спокойным тоном. «Князь Вольфстов — достойный человек, и лучшей партии не найти». «Вот как. Что ж, я переговорю с ним. Если он не против, пускай засылает сватов», — небрежным тоном изрек Давид. На сей раз он испытал внутреннее торжество, видя, что Илария возмущена его ответом и не может более спокойно отвечать ему. Я не нуждаюсь в твоем посредничестве, дядя, резко возразила она. Позволю себе напомнить, что я все еще ношу траур. Спокойнее, Илария. Бабушка погладила ее по руке. Мы говорим о будущем. Конечно же, сейчас траур. Никто не спорит. Мы тебе очень сопереживаем. Особенно, дядя, процедила сквозь зубы Илария. Ты знала обо всем и не предотвратила убийство отца и Густава так же, как и ты, моя милая, — парировал Давид, сохраняя хладнокровие. И смею заметить, если я знала лишь о том, что Урлик с его людьми покинул свое убежище накануне покушения, то ты получила от него записку с предупреждением. Могла бы сама рассказать отцу. Я не знала, от кого эта записка. Как ты смеешь обвинять меня? Илария, успокойся. Бабушка взяла ее руку в свою. «Довольно ссориться. Ешьте лучше. Что произошло, то произошло. Теперь бессмысленно бросаться обвинениями». «А Числава тоже не ты отравил?» — не унималась Элария. «Докажи, что я». Князь по-прежнему сохранял невозмутимость и своим ироничным, насмешливым тоном еще больше выводил из себя племянницу. «Если я докажу, ты можешь попрощаться с членством в Королевском совете». «Ты мне угрожаешь?» Лария, перестаньте, вмешалась тетя Сильвия. Вам следует держать себя в руках. Вы королева. Она еще не привыкла к новой роли, съязвил Давид, осушив кубок. Пойдем, на пару слов. Он встал и подошел к племяннице. Не устраивай сцен. Идем. Илария выдавила из себя извинения для бабушки с тетей и поднялась следом за дядей на второй этаж. Он завел ее в смежную со светлицей комнату, служившую спальней, и прикрыл дверь. Ну, что еще скажешь? Как видишь, твои обвинения никого не удивили. Угрожать мне просто смешно. Я проживу без совета, а вот ты быстро пожалеешь о моем отстранении. Ты еще глупый птенец, который не способен толком летать. Иногда мне кажется, что я ненавижу тебя. Твой насмешливый тон, манерность. Ты наглый и злой человек, который во всем следует лишь своим интересам. Вот как! Давид смахнул со лба косые пряди волос и испытующе посмотрел на Эларию. Его пальцы медленно скользнули по ее шее. В плавных движениях его было что-то пугающее, зловещее. Помнишь, как я чуть не задушил тебя тогда? Ты бы этого не сделал. Дыхание Элари сбилось. Она уже не готова была продолжать словесную перепалку и напоминала кролика, завораженно глядящего в глаза удава. Тогда не сделал бы, но если ты будешь так упрямо, я могу перемениться к тебе. И уже не увижу в твоем личике ничего примечательного и хоть сколько-нибудь чарующего, как теперь. Давид приподнял ее подбородок и провел пальцами по щеке: Будь мне другом, а не врагом. Ты решил перейти к угрозам? Илария отстранила его руку и строго посмотрела в глаза. «Зачем ты взял к себе Херкуса и Гуджи? Что ты от них выигрываешь?» Князь усмехнулся, оценив силу духа племянницы. «Узнаешь на совете», — уклончиво сказал он. «Что ты задумал? Ведешь двойную игру? Эта игра не против тебя. Ты все узнаешь в свое время. Но пока...» я предлагаю тебе поразмыслить самой и понять зачем нам могут понадобиться эти дети мягкий доверительный тон князя возымел свое действие илария несколько успокоилась и призадумалась ей хотелось здесь и сейчас отгадать загадку дяди и она стала предлагать возможные варианты ответа я полагала ты пообещал урлику их спасти в обмен на убийство отца я ничего ему не обещал Мы не встречались и не разговаривали. Но тобой ведь руководила не жалость к детям. Ты же не усыновить их решил? Нет, но они мне симпатичны. Я готов воспитать их и помочь встать на ноги. Потому что они мои кузены? Нет, — князь усмехнулся. Если я испытываю нежную привязанность к тебе, то это не означает, что я также буду обожать твоих родственников. Отнюдь. Лария невольно смутилась, И поспешила выдвинуть новое предположение. Из-за того, что они, дети Радвила, и могут поднять за собой народ на восстание? Какой народ? Орден всех перебил и сжег города. Наследники Радвила без земли. Вот именно, наследники, подтвердил князь. Споря о Восточном поморье, они могут оказаться очень кстати. Я пока не понимаю, как. Эти земли завоевал мой отец, а Орден присвоил победу себе. Дети Радвила не смогут получить ни баршицу, ни глинницу. Когда нам сообщат решение суда и ответ магистра, я объясню тебе, зачем нам наследники Радвила. Ну хорошо, — уступила Илария. В некоторой мере она удовлетворила свой интерес и немного успокоилась. Взгляд ее смягчился, и князь, заметив это, протянул ей руку. Я прошу тебя, больше не испытывай нашу дружбу. И ответила рукопожатием и продолжила. Ты знаешь мои моральные принципы, и будь добр считаться с ними. Князь чуть заметно улыбнулся и кивнул. Уверен, мы сумеем поладить в дальнейшем. Если ты будешь уважать мои интересы, а ты — мои. Какое-то время они молча, испытывающе смотрели друг на друга, пока их лица не расплылись в улыбках. На этот раз они примирились. Но надолго ли?